Глава 3 Нила Андреевича почти сняли с дрожек, когда он воротился домой. Экономка его терла ему виски уксусом, на живот поставила горчичники и ругательски ругала Татьяну Марковну. Но домашние средства не успокоили старика. Он ждал, что завтра завернет к нему губернатор узнать, как было дело и выразить участие, а он предложит ему выслать райского из города – как беспокойного человека, а Бережкову обязать подпиской не принимать у себя Волохова. Но прошло три дня, ни губернатор, ни вице-губернатор, ни советники не завернули к нему. Начать жалобу самому, раскапывать старые воспоминания, он почему-то не счёл удобным. Прежний губернатор, старик Пафнутьев, при котором даже дамы не садились в гостях, прежде нежели он не сядет сам. Взыскал бы с за одно неуважение к рангу, но нынешний губернатор к этому равнодушен. Он даже не замечает, как одеваются у него чиновники, сам ходит в старом сюртуке и заботится только, чтоб в Петербург никаких историй не доходило. Ждал Нил Андреевич Тычков, что зайдет кто-нибудь из его бывших подчиненных, молодых чиновников, чтоб расспросить, что делается в неприятельском лагере. Но никто не являлся. Он снизошел до того, что сам, будто гуляя, зашел дома в два и получил отказ. Лакеи смотрели на него как-то любопытно. «Плохо дело», — думал он, — и засел дома. В воскресенье он послал за доктором, который лечил и в губернаторском доме, и в Малиновке. Доктор старался не смотреть на Нила Андреевича, а если смотрел то так же, как и Лакей, любопытно. Он торопился, и когда Тычков предложил ему позавтракать, он сказал, что зван на фриштик к Бережковой, у которой будет и его превосходительство, и все, и что он видел, как архиерей прямо из собора уже поехал к ней, и потому спешит, и уехал, прописав Нилу Андреевичу диету и покой. «Суета-сует!» произнес, вздохнув всем животом своим Тычков и поникнув головой. Он понял, что авторитет его провалился навсегда, что он был последний магикан, последний из генералов Тычковых. И другие, прежние его подчиненные, еще недавно облизывавшиеся от его похвалы, вдруг будто прозрели и поняли правду в поступке райского, Краснее за напрасность своего долговременного поклонения фальшивому пугали авторитету, они все пребывали с визитом у Райского. В кратком очерке изобразил и его, Райский, в программе своего романа, и сам не знал, зачем. «Под руку попался, как Опенкин», — говорил он, дописывая последнюю строку и не предвидя ему более роли между своими героями. Райский дня три был под влиянием воскресного завтрака. Внезапное превращение Татьяны Марковны из бабушки и гостеприимной хозяйки в львицу поразило его. Ее сверкающие глаза, гордая поза, честность, прямота, здравый смысл, вдруг прорвавшиеся сквозь предрассудки и ленивые привычки, не выходили у него из головы. Он натянул холст и сделал удачный очерк ее фигуры с намерением уловить на полотно ее позу, гнев, величавость и поставить в галерею фамильных портретов. Он, если можно, полюбил ее еще больше. Она тоже ласковее прежнего поглядывала на него, хотя видно было, что внутренне она немало озабочена была своей прытью, как говорила она, и старалась молча переработать в себе это противоречие с собой, как называл райский. Уважать человека 40 лет, называть его серьезным, почтенным, побаиваться его суда, пугать им других и вдруг в одну минуту выгнать его вон, она не раскаивалась в своем поступке, находя его справедливым, но задумывалась прежде всего о том, что 40 лет она добровольно терпела ложь, и что внук ее был прав. Этого она ни за что не скажет ему. Молод он, пожалуй, зазнается, а она покажет ему внимание иначе, по-своему, не ставя себя в затруднительное положение перед внуком и не давая ему торжества. Вот от чего она ласковее смотрела на райского и про себя уважала его больше прежнего. Но все же ей было неловко, ни от одного только внутреннего противоречия с собой а просто от того, что вышла история у ней в доме, что выгнала человека старого почти... нет, серьезного со звездой. Она вздыхала, но воротить прежнего не желала, а хотела бы только, чтобы это событие отодвинулось лет за десять назад, превратилось бы каким-нибудь чудом в давно прошедшее и забылось совсем. Внезапный поцелуй Веры взволновал Райского больше всего. Он чуть не заплакал от умиления и основал было на нем дальнейшие надежды, полагая, что простой случай, неприготовленная сцена, где он нечаянно высказался просто со стороны честности и приличия, поведут к тому, чего он добивался медленным и трудным путем, к сближению. Но он ошибся. Поцелуй не повел ни к какому сближению. Это была такая же неожиданная искра сочувствия Веры к его поступку, как неожидан был сам поступок. Блеснула какая-то молния в ней и погасла. Конечно, молнию эту вызвала хорошая черта, но она и не сомневалась в достоинстве его характера. Она только не хотела сближения теснее, как он желал, и не давала ему никаких других. Кроме самых ограниченных прав на свое внимание, он держал крепкое слово. Не ходил к ней, виделся с ней только за обедом, мало говорил и вовсе не преследовал. Поговорю с ней раза два, окончательно разрешу себе задачу, как было из Беловодовой и с Марфенькой, и по обыкновению разочаруюсь. Потом уеду, решил он. Егор, сказал он. Принеси осмотри чемодан. Цел ли замок и ремни? Я недолго здесь останусь. В доме было тихо, вот уж и две недели прошли со времени пари с Марком. А Борис Павлович не влюблен, не беснуется, не делает глупостей и в течение дня решительно забывает о вере. Только вечером и утром она является в голове как по зову. Он старался и успевал, не показывать ей, что еще занят ею. Ему даже хотелось бы истереть и память об увлечении, которое он неосторожно и смешно высказал. «Вот уж до чего я дошел. Стыжусь своего идола. Значит, победа близка!» Радовался он про себя, хотя ловил и уличал себя в том, что припоминает малейшую подробность о ней. Видит, не глядя, как она войдет, что скажет, почему молчит, как взглянет. «Все это пустое. Мираж, мираж», — говорил он, анализ коснулся впечатления, и его нет. Он занялся портретом Татьяны Марковны и программой романа, которая приняла значительный объем. Он набросал первую встречу с Верой, свое впечатление, ставил туда в виде аксессуаров все лица, пейзажи Волги, фотографию своего имения и мало-помалу оживлялся. Его мираж стал облекаться в плоть. Перед ним носилась тайна создания. Он стал весел, развязен и раза два гулял с Верой, как с посторонней, милой, умной собеседницей. И сыпал перед ней умысла и желания добиваться чего-нибудь, весь свой запас мыслей, знаний, анекдотов, бурно играл в фантазии, разливался в шутках или в задумчивых догадках развивал свое миросозерцание словом жил тихою, но приятную жизнью, ничего не требуя ничего ей не навязывая. Он с удовольствием приметил, что она перестала бояться его, доверялась ему, не запиралась от него на ключ, не уходила из сада, видя что он пробыв с ней несколько минут уходил сам, просила смело у него книг и даже приходила за ними сама к нему в комнату, а он давая требуемую книгу, не удерживал ее, не напрашивался в руководители мысли, не спрашивал о прочитанном, а она сама иногда говорила ему о своем впечатлении. Они после обеденные часы нередко просиживали вдвоем у бабушки, и Вера не скучала, слушая его, даже иногда улыбалась его шуткам, а иногда случалось, что она, вдруг не дослушав конца страницы, не кончив разговора, слегка извинялась и уходила, неизвестно куда, и возвращалась через час, через два, или вовсе не возвращалась к нему. Он не спрашивал. Его отвлекали, кроме его труда, некоторые знакомства в городе, которые он успел сделать. Иногда он обедовал у губернатора, даже был с Марфенькой и с Верой на загородном летнем празднике у откупщика. Но, к сожалению, Татьяны Марковны не пленился его дочерью, сухо ответив на ее вопросы о ней, что она о барышня. Вера была невозмутимо равнодушна к нему. Вот в чем он убедился и чему покорялся, по необходимости. Хотя он сделал успехи в ее доверии и дружбе, но эта дружба была еще отрицательная, а доверие ее состояло только в том, что она не боялась больше неприличного шпионства его за собой. У нее сильно задрожал от улыбки подбородок, когда он сам остроумно сравнил себя с выздоровевшим сумасшедшим, которого уже не боятся оставлять одного, не запирают окон в его комнате, дают ему нож и вилку за обедом, даже позволяют самому бриться. Но все еще у всех в доме памятны недавние сцены неистовства, и потому внутренне никто не поручится, что в одно прекрасное утро Он не выскочит из окна или не перережет себе горло. Дружба ее не дошла еще до того, чтоб она поверила ему, если не тайны свои, так хоть обратилась бы к его мнению, к авторитету его опытности в чем-нибудь, к его дружбе, наконец, сказала бы ему, что ее занимает, кто ей нравится, кто нет. Никакой искренней своей мысли не высказала она не обнаружила желания, кроме одного, которое высказала категорически. Это быть свободной, то есть, чтобы ее оставляли самой себе, не замечали за ней, забыли бы о ее существовании. «Ну вот, это исполнено теперь, что ж дальше? Уже ли так все и будет?» — говорил он. «Надо поосторожнее справиться». Он добился, что она стала звать его братом, а не кузеном, но на «ты» не переходила, говоря, что «ты» само по себе и без всяких прав, уполномачивает на многое, чего той или другой стороне иногда не хочется, порождает короткость, даже иногда стесняет ненужной и часто неразделенной другой стороной дружбой. «Ну, довольно ты мной», — сказал он однажды после чаю когда они остались одни что такое чем спросила она взглянув на него с любопытством как чем с изумлением повторил он а переменой во мне переменой да прошу покорно я работал смирял свои взгляды желания молчал не замечал тебя чего мне стоило а она и не заметила ведь я испытываю себя а она «Вот и награда!» «Я думала, вы забыли об этом», — сказала она равнодушно. «А ты забыла?» «Да, и эта награда и есть». Он с изумлением смотрел на нее. «Хороша награда, забыла». «Да, я забыла, что вы мне надоедали, и вижу у вас теперь то, чем вам следовало быть сначала, как вы приехали». «И только...» чего же вы хотите а дружба это дружба и есть я очень дружна с вами э, -э, -э так нельзя нет Горячился он про себя и тут же сам себя внутренне уличил что он просит у веры на водку за то что поступал справедливо хороша дружба я ничего не знаю о тебе ты ничего мне не поверяешь никакой сообщительности как чужая Заметил он. «Я никому ничего не говорю. Ни бабушки, ни Марфеньке». «Это правда. Бабушка, Марфенька — милые и добрые существа, но между ними и тобой целая бездна. А между мною и тобой много общего». «Да, я забыла, что я мудрая», — сказала она насмешливо. «Ты развитая, у тебя не молчит ум». И если сердце еще не заговорило, то уж трепещет ожиданием. Я это вижу. Что же вы видите? Что ты будто прячешься и прячешь что-то. Бог тебя знает. Пусть же он один и знает, что у меня. Ты характер, вера. Что ж, это порог. Редкое достоинство. Если характер, а не претензия на него. Она слегка пожала плечами как бы не удостаивая отвечать. И у тебя нет потребности высказаться перед кем-нибудь, разделить свою мысль, проверить чужим умом или опытом какое-нибудь темное пятно в жизни, туманное явление, загадку, а ведь для тебя много нового. Нет, брат, пока нет желания. А если будет, может быть, я тогда и приду к вам. Помни же, Вера, что у тебя есть брат, друг который готов все ради тебя сделать, даже принести жертвы. «За что вы будете приносить их?» «За то, что ты, ты так прекрасно», — хотелось сказать, но она смотрела на него строго. «За то, что ты так умна, своеобразна и притом мне так хочется», — договорил он. «А если мне не хочется?» Ну, значит, нет дружбы. Да неужели дружба такое корыстное чувство, и друг только ценится потому, что сделал то или другое? Разве нельзя так любить друг друга за характер, за ум? Если б я любила кого-нибудь, я бы даже избегала одолжить его или одолжаться. Отчего? Я уж сказала однажды. от чего Чтоб не испортить дружбы равенство не бывает. Друзья связаны будут не чувством, а одолжением. Оно вмешается. И один станет выше, другой ниже. Где же свобода? Какая ты красная, Вера. Везде свобода. Кто это нажужжал тебе про эту свободу? Это, видно, какой-то дилетант свободы. Этак нельзя попросить друг у друга сигары или поднять тебе вот этот платок, что ты уронила под ноги, не сделавшись Крепостным рабом. Берегись, от свободы до рабства, как от разумного до нелепого, один шаг. Кто это внушил тебе? Никто, сказала она, зевая и вставая с места. Я не надоел тебе, вера? спросил он торопливо. Пожалуйста, не прими этого за допытывание, за допрос. Не ставь всякого лыка в строку. Это просто разговор. «Я настолько мудра, брат, что отличить белое от черного, и я с удовольствием говорю с вами. Если вам не скучно, приходите сегодня вечером опять ко мне или в сад. Мы будем продолжать». Он чуть не вспрыгнул от радости. «Милая Вера», — сказал он, — «только я боюсь, что не умею занять вас. Я все молчу. Вам приходится говорить одному». «Нет-нет». — Будь такую, какая ты есть, и какую хочешь быть. — Вы позволяете, братец? — Не смейся, ей-богу, я не шучу. — Ну, и побожитесь еще, как Викентьев. Теперь уж нам надо помнить слово. До вечера. Глава четвертая и вечером ничего больше не добился Райский. Он говорил, мечтал, вспыхивал в одно мгновение от её бархатных, темно карих глаз и тотчас же угасал от равнодушного их взгляда. Перед ним было прекрасное явление, задатками такого сильного, мучительного, безумного счастья. Но оно было недоступно ему. Он лишён был права не только выражать желание, Даже глядеть на нее иначе, как на сестру, или как глядят на чужую незнакомую женщину. Оно так и должно быть. Он уже согласился с этим, если бы это отчуждение налагалось на него только чистотой девической скромности, бессознательно, неведущей зла невинностью, как было с Марфенькой, он бы и скорее успокоился, уважив безусловно святость неведения. Но у Веры нет этой бессознательности. В ней проглядывает и проговаривается, если не опыт. И, конечно, не опыт. Он был убежден в этом. Если не знание, то явное предчувствие опыта и знания. И она не неведением, а гордостью отразила его нескромный взгляд и желание нравиться ей. Стало быть, она уже знает, что значит страстный взгляд, влечение к красоте к чему это ведет и когда и почему поклонение может быть оскорбительно. Она как-нибудь угадала или уследила перспективу впечатлений, борьбу чувств и предузнает ход и, может быть, драму страсти и понимает, как глубоко входит эта драма в жизнь женщины. Эта преждевременная чуткость не есть непременно плотопытности. Предвидение и предчувствие будущих шагов жизни даются острым и наблюдательным умам вообще, женским в особенности, часто без опыта, при течи которому у тонких натур служит инстинкт. Он готовит их к опыту по каким-то намекам, непонятным для наивных натур, но явным для открытых, острых глаз, которые способны при блеске молнии, разрезавшей тучи, схватить весь рисунок освещенной местности и удержать в памяти. А у Веры именно такие глаза. Она бросит всего один взгляд на толпу, в церкви, на улице, и сейчас увидит, кого ей нужно. Также одним взглядом и на Волге она заметит и судно, и лодку в другом месте, и пасущихся лошадей на острове, и бурлаков на барке, и чайку, и дымок из трубы в дальней деревушке. И ум, кажется, у ней был такой же быстрый, ничего не пропускающий, как глаза». Не все, конечно, знает вера в игре или борьбе сердечных движений, но однако же она, как по всему видно, понимает, что там таится целая область радостей, горя, что ум, самолюбие, стыдливость, нега участвуют в этом хороводе и волнуют человека. Инстинкт у нее шел далеко впереди опыта. Вот об этом и хотелось бы поговорить райскому с ней, допытаться. Да Почему ей этот мир волнений как будто знаком? Отчего она так сознательно, гордо и упрямо отвергает его поклонение? Но она и вида не показывает, что замечает его желание проникнуть ее тайны. И если у него вырвется намек, она молчит. Если в книге идет речь об этом, она слушает равнодушно. Как райский голосом не напирает на том месте? У него от напряженных усилий разгадать и обратить веру к жизни, а не от любви, думал он. Накипало на сердце, нервы раздражались опять, он становился едок и зол. Тогда пропадала веселость, надоедал труд, не помогали развлечения. «Это не опыт, а пытка», — говорил он в такие мрачные дни и боязливо спрашивал себя, к чему ведет вся эта тактика и откуда она у него проистекает. И совестно было ему по временам, когда он трезво оглядывался вокруг, как это он довел себя до такой подчиненной роли перед девочкой, которая мудрит над ним, как над школьником, подсмеивается и платит за всю его дружбу безнадежным равнодушием. Он опять подкарауливал себе подозрительные взгляды, которые бросал на веру. Раз или два он спрашивал у Марины, дома ли барышня, и однажды, не заставший ее в доме, полдня просидел у обрыва и, не дождавшись, пошел к ней и спросил, где она была, стараясь сделать вопрос небрежно. «Была там, на берегу, на Волге», — еще небрежнее отвечала она. Он только хотел уличить ее, что он там караулил и что ее не было, но удержался. Зато у него вырвался взгляд изумления и был ею замечен. Но она даже не дала себе труда объясниться, отчего вышло противоречие и каким путем она воротилась с берега. Но она была там или где-нибудь далеко, потому что была немного утомлена. Надела воротясь вместо ботинок туфли, вместо платья блузу, и руки у ней были несколько горячи. Он, однако, продолжал работать над собой, чтобы окончательно завоевать спокойствие. Опять ездил по городу, опять заговаривал с смотрительской дочерью и предавался необузданному веселью от ее ответов. Даже иногда вновь пытался возбудить в Марфинке какой-нибудь искру поэтического, несколько мечтательного, несколько бурного чувства: не к себе нет, а только повеять на нее каким-нибудь свежим, и новым воздухом жизни, но все отскакивало от этой ясной чистой и тихой натуры иногда он как будто и расшевелит ее она согласится с ним выслушает задумчиво если он скажет ей что нибудь умное или мудреное, а через пять минут он слышит ее голос где нибудь вверху уже поет ненаглядный ты мой как люблю я тебя или рисует она букет цветов семейство голубей Портрет своего кота, а не то примолкнет, сидя где-нибудь и читает книжку с веселым окончанием. Или же болтает неумолкаемо и спорит с Викентьевым. Протянулась еще неделя, и скоро должен исполниться месяц глупому предсказанию Марка, а Райский чувствовал себя свободным от любви. В любовь свою он не верил и относил все к раздражению воображения и любопытства. Случалось даже, что по нескольку дней небывалые и раздражения, и Вера являлась ему безразлично с Марфенькой. Обе казались парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всей мечтательной теорией и взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки, впредь до опыта, который перевернет все вверх дном. Вера приходила, уходила, Он замечал это, но не вздрагивал, не волновался, не добивался ее взгляда, слова, и, вставший однажды утром, почувствовал себя совершенно твердым, то есть равнодушным и свободным, не только от желания добиваться чего-нибудь от веры, но даже от желания приобретать ее дружбу. «Я совсем теперь холоден и покоен, и могу по уговору объявить наконец ей, что я готов». «Опыт кончен. Я ей друг, такой, каких множество у всех, а на днях и уеду. Да, надо еще повидаться с Варавой и с него последние панталоны. Не держи пари!» Он мимоходом подтвердил Егорке, чтобы тот принес чемодан с чердака и приготовил к отъезду. Он пошел к Леонтью справиться, где в настоящую минуту витает Марк, и застал их обоих за завтраком. — Знаете что, — сказал Марк, глядя на него, — вы могли бы сделаться порядочным человеком, если были посмелее. — То есть, если б у меня хватало смелости подстрелить кого-нибудь или разбить ночью трактир? — отвечал Райский. — Ну, где вам разбить ночью трактир? Да и не нужно. У бабушки вечный трактир. Нет, спасибо и на том, что выгнали из дома старую свинью. «Говорят вдвоем с бабушкой. Молодцы!» «Почем вы знаете?» «Весь город говорит. Хорошо. Я уж хотел к вам с почтением идти. Да вдруг слышу, вы с губернатором связались. Зазвали к себе и ходили перед ним с той же бабушкой на задних лапах. Вот это скверно. А я было думал, что вы и его затем позвали, чтоб спихнуть с крыльца. Это называется, кажется... «Гражданским мужеством», — сказал райский. «Да уж не знаю, какое, а только я вам как-нибудь покажу образчик этого мужества. Вот тут что-то часто стал ездить мимо наших огородов полицмейстер. Это, должно быть, его превосходительство изволит беспокоиться и посылает узнавать о моем здоровье, о моих удовольствиях. Ну, хорошо же, теперь я воспитываю пару бульдогов». Еще недели не прошло, как они у меня, а уж на огородах у нас ни одной кошки не осталось. Я их посажу теперь на чердак в темноту, а когда полковники Свита изволят пожаловать, так мои птенцы и вырвутся. Нечаянно, конечно. — Ну, я пришел с вами проститься. Скоро уеду, — сказал райский. — Вы едете? — с изумлением спросил Марк. — А что? — «Мне нужно бы сказать вам несколько слов», — тихо и серьезно добавил он. Райский, в свою очередь, с удивлением поглядел на него. «Что вам, говорите?» — сказал он. «Не денег ли опять?» «Пожалуй, денег опять. Но теперь не о деньгах речь. После я к вам зайду, теперь нельзя». Он кивнул на жену Козлова, сидевшую тут, давая знать, что при ней не хочет говорить. Леонтье сплеснул руками, услыхав об отъезде райского. Жена его надулась. «Как же, кто вас выпустит?» — шептала она. «Хороши. Так-то помните свою уленьку. Ни разу без мужа не пришли ко мне». Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него с печальной насмешкой. «А деньги принесли?» — вдруг сказал Марк. «Триста рублей пари». Райский иронически поглядел на него. «Ну что же, панталоны где?» — сказал он. «Я не шучу, давайте триста рублей». «За что? Я не влюблен, как видите?» «Нет, я вижу, что вы по уши влюблены». «Как же это вы видите?» «Да так, пороже, «Смотрите же, месяц прошел, и порекончено Мне ваших панталон не нужно, я их вам дарю» передачу к пальто. «Как же это ты едешь?» — с горестью говорил Козлов. «А книги?» «Какие книги?» «А эти твои. Вот они все целы, все по каталогу, в порядке. Ведь я тебе подарил их». «Да полно шутить. Скажи, куда их?» «Прощайте, мне некогда. С книгами не приставай, сожгу», — сказал райский. — Ну, мудрец по рожам узнающий влюбленных, прощайте. Не знаю, встретимся ли опять. — Деньги подайте. Это бесчестно не отдавать, — говорил Марк. — Я вижу, любовь. Она, как корь, еще не вышла наружу, но скоро высыпет. Вон лицо уже красное. Какая досада, что я срок назначил. От собственной глупости потерял триста рублей. Прощайте! «Вы не уедете», — сказал Марк. «Я еще зайду к тебе, Козлов, я на той неделе еду», — обратился райский к Леонтью. «Ну, так не уедете», — повторил Марк. «А что ж твой роман?» — спросил Леонтий. «Ведь ты хотел его кончить здесь». «Я уж у конца, только привести в порядок, в Петербурге займусь». «И романа не кончите, ни живого, ни бумажного», — заметил Марк. Райский живо обернулся к нему, хотел что-то сказать, но отвернулся с досадой и ушел. «Отчего же ты думаешь, что он романа не кончит?» — спросил леонти Марка. «Где ему?» — с язвительным смехом отвечал Марк. «Он неудачник». Глава 5 Райский пошел домой, чтобы поскорее объясниться с Верой, но не в том же смысле, как было положено между ними. Победа над собой была до того верна, что он стыдился прошедшей слабости, и ему хотелось немного отметить Вере за то, что она поставила его в это положение. Он дорогой придумал до десяти реакций последнего разговора с ней. И тут опять воображение стало рисовать ему, как он явится ей в новом, неожиданном образе, смелый, насмешливый, свободный от всяких надежд, нечувствительный к ее красоте, как она удивится, может быть, опечалится. Наконец он остановился на одной редакции разговора, дружеской, но учтиво покровительственной и в результате совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль, передать ей, конечно, в приличной, доступной ей степени и форме всю длинную исповедь своих увлечений, поставить на неведомую ей высоту беловодову, облить ее блеском красоты, женской прелести, так чтобы бедная вера почувствовала себя просто золушкой при ней, и потом поведать о том, как и эта красота жила только неделю в его воображении. Он хотел осыпать жаркими похвалами марфеньку, и в заключение упомянуть скользь и о вере, благосклонно отозваться о ее красоте, о своем легком увлечении и всех их поставить на одну доску, выдвинув наперед других, а веру оставив в тени, на заднем плане. Он трепетал от радости, создав в воображении целую картину, сцену ее и своего положения, ее смущения, сожалений, которые, может быть, он забросил ей в сердце, и которых она еще теперь не сознает, но сознает, когда его не будет около. Он так целиком и хотел внести эту картину-сцену в свой проект и закончить ею роман. Набросав на свои отношения с Верой таинственный полупокров, он уезжает непонятый, неоцененный ею, с презрением к любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дело люди а она останется с жалом, не любви, а предчувствием ее в будущем и с сожалением об утрате, с туманными тревогами сердца, со слезами и потом вечной тихой тоской до замужества, советником палаты. Оно не совсем так, но ведь роман – не действительность и эти отступления от истины он называл литературными приемами. У него даже дух занимался от предчувствия, как это будет эффектно и в действительности, и в романе. Он сделал гримасу, встретивший бабушку, уже слышавшую от Егорки, что барин велел осмотреть чемодан и приготовить к следующей неделе белье и платье. Новость облетела весь дом. Все видели, как Егорка потащил чемодан в сарай, смести с него пыли паутину, но дорогой предварительно успел надеть его на голову мимо шедшей Анютки отчего та уронила кастрюльку со сливками, и он захихикал и скрылся. Бабушка была поражена неожиданной вестью. «Это ты что затеял, Борюшка?» Приступила была она к нему и осыпала его упреками, закидала вопросами, но он отделался от нее и пошел к Вере. Тихо, замирающим от нетерпения сердцем, предстать в новом виде, пробрался он до ее комнаты, неслышно дошел по рук к ней. Она сидела за столом, опершись на него локтями и разбирала какое-то письмо на простой синей бумаге, написанное, как он мельком заметил, беспорядочными строками и запечатанное бурым сургучом. «Вера», — сказал он тихо. Она вздрогнула от испуга, так что и он задрожал. В это же мгновение рука ее с письмом быстро опустилась в карман. Они оба неподвижно глядели друг на друга. «Извини, ты занята?» — сказал он, пятясь от нее, но не уходя. Она молчала и мало-помалу приходила от испуга в себя, не спуская с него глаз и все стоя, как стало с места, не вынимая руки из кармана. «Письмо?» — говорил он, глядя на карман. Она глубже опустила туда руку. У него в одну минуту возникли подозрения насчет Веры. Мелькнуло в голове и то, как она недавно обманула его, сказав, что была на Волге, а сама, очевидно, там не была. «Что это такое?» — со страхом подумал он. «Должно быть интересное письмо и большой секрет», — с принужденной улыбкой сказал он. «Ты так быстро спрятала?» Она села на диван и продолжала глядеть на него уже равнодушно. «Нет уж, теперь не надуешь этим равнодушием», — подумал он. «Покажи письмо», — сказал он шутливо, нетвердым от волнения голосом. Она с удивлением взглянула на него и плотнее прижала руку к карману. «Не покажешь?» — она покачала головой. «Зачем?» — спросила потом. «Разумеется, мне не нужно». Что интересного в чужом письме? Но докажи, что ты доверяешь мне, и что в самом деле дружна со мной. Ты видишь, я равнодушен к тебе. Я шел успокоить тебя, посмеяться над твоей осторожностью и над своим увлечением. Погляди на меня, таков ли я был? Ах, черт возьми, это письмо из головы не идет. Думал между тем сам. Она поглядела на него, точно ли он равнодушен. Лицо, пожалуй, равнодушно, но голосом он как будто просит милостыню. — Не покажешь? — Ну, бог с тобой, — полупечально сказал он. — Я пойду. Он обернулся к дверям. — Постойте, — сказала она. Потом пошарила немного рукой в кармане, вынула письмо и подала ему. Он поглядел на обе стороны и взглянул на подпись. — Полина Крицкая! «Это не то письмо», — сказал он, подавая его назад. «А разве вы видели другое?» — спросила она сухо. Он боялся признаться, что видел, чтоб опять не уличила она его в шпионстве. «Нет», — сказал он. «Ну так читайте». «Моя прекрасная, очаровательная, божественная Вера Васильевна», — начиналось письмо. «Я в восторге». Становлюсь на колени перед вашим милым, благородным, прекрасным братом. Он отмстил за меня. Я торжествую и плачу от радости. Он был велик. Скажите ему, что он мой рыцарь, и навсегда, что я его вечная послушная раба. Ах, как я его уважаю! Сказала бы... Слово вертится на языке, но не смею. Почему не сметь? Да, я его люблю. Нет, боготворю. «Все мужчины должны пасть на колени перед ним». Райский отдал было письмо назад. «Нет, продолжайте», — сказала Вера. «Там есть просьба, до да вас». Райский пропустил несколько строк и читал дальше. «Упросите, умолите вашего брата. Он вас обожает. Он не защищаетесь. Я заметила его страстные взгляды. Боже, зачем я не на вашем месте?» Упростите его, душечка Вера Васильевна, сделать мой портрет. Он обещал. Бог с ним, с портретом. Но чтоб мне быть только с артистом, видеть его, любоваться им, говорить, дышать с ним одним воздухом. Я чувствую. Ах, я чувствую. Бедная моя голова. Я с ума схожу. Я рассчитываю на вас, мой добрый и прекрасный друг, и жду ответа». «Что ж отвечать ей?» — спросила Вера, когда Райский положил письмо на стол. Он молчал, не слыхав вопроса, все думая, от кого другое письмо и от чего она его прячет. «Написать, что вы согласны?» «Боже, сохрани, ни за что!» — опомнившись, с досадой сказал Райский. «Как же быть, она хочет дышать с вами одним воздухом?» У ней задрожал подбородок. «Черт с ней, я задохнусь в этом воздухе!» «А если б я вас попросила?» Сказала она грудным шепотом, кокетливо поглядев на него. Сердце у него перевернулось. «Ты? Зачем тебе это нужно?» «Так, мне хочется сделать ей что-нибудь приятное», сказала она, но не прибавила, что она охваталась за это средство, чтоб хоть немного отучить Райского от себя. Она знала, что Полина Карповна вцепится в него и не скоро выпустит его из рук. «Ты примешь за знак дружбы, если я исполню это?» Она кивнула головой. «Но ведь это жертва. Вы напрашивались на них, вот одна». «Ты требуешь», — сказал он, наступая на нее. — Не надо, не надо, я ничего не требую, — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая. — Вот уж и испугалась моей жертвы. Хорошо, изволь, принеси и ты две маленькие жертвы, чтоб не обязываться мной. Ведь ты не допускаешь в дружбе одолжений. Видишь, я вхожу в твою теорию, мы будем квиты. Она вопросительно глядела на него. — Первое. «Будь при сеансах и ты, а то я с первого же раза убегу от нее, согласна?» Она нехотя задумчиво кивнула головой. Ей уж не хотелось от него этого одолжения, когда хитрость ее не удалась, и ей самой приходилось сидеть вместе с ними. «Во-вторых», — сказал он, и «я остановился». А она ждала с любопытством. «Покажи другое письмо». «Какое?» что быстро спрятала в карман там нет есть вон я вижу оно оттопыривается она опять опустила руку в карман вы сказали что не видали другого письма я вам показала одно чего вам еще этого письма ты не спрятала бы с таким испугом покажешь вы опять за свое сказала она с упреком перебирая рукой в кармане где в самом деле шумела бумага. «Ну, не надо, я пошутил. Только ради бога, не принимай это за деспотизм, за шпионство, а просто за любопытство. А впрочем, бог с тобой и с твоими секретами», — сказал он, вставая, чтоб уйти. «Никаких секретов нет», — сухо отвечала она. «Знаешь ли, что я уеду скоро?» — вдруг сказал он. «Знаю, слышала. Только правда ли?» почему ж ты сомневаешься?» Она молчала, опустив глаза. «Ты довольна?» «Да», — отвечала она тихо. «Отчего же?» — с унынием спросил он и подошел к ней. «Отчего?» Она подумала, подумала, потом опустила руку в карман, достала и другое письмо, пробежала его глазами, взяла перо, тщательно выморола некоторые слова и строки в разных местах и подала ему. «Я уж вам говорила, от чего Вот еще, прочтите», — сказала она и опустила руку опять в карман. Он погрузился в чтение, а она стала смотреть в окно. Письмо было написано мелким женским почерком. Райский читал «Я кругом виновата, милая Наташа». «Кто это Наташа?» «Жена священника. Моя подруга по пансиону». «А, попадья! Так это ты пишешь? Ах, это любопытно!» Сказал райский и даже потер коленки одна от другую от предстоящего удовольствия и погрузился в чтение. «Я кругом виновата, милая Наташа, что не писала к тебе по возвращении домой. По обыкновению ленилась». А кроме того, были другие причины, о которых ты сейчас узнаешь. Главную из них ты знаешь — это...» Тут три слова были зачеркнуты. «И что иногда не на шутку тревожит меня. Но об этом наговоримся при свидании. Другая причина — приезд нашего родственника Бориса Павловича Райского. Он живет теперь с нами и на мою беду почти не выходит из дома» так что я недели две только и делала, что пряталась от него. Какую бездну ума, разных знаний, блеска талантов и вместе шума или жизни, как говорит он, привез он с собой и всем этим сбудоражил весь дом, начиная с нас, то есть бабушки, Марфеньки, меня и до Марфенькиных птиц. Может быть, это заняло бы и меня прежде, а теперь ты знаешь как это для меня неловко несносно а он приехавший в свое поместье вообразил что не только оно но и все что в нем живет его собственность на правах какого то родства которого и назвать даже нельзя и еще потому что он видел нас маленьких он поступает с нами как с детьми или как с пансионерками я прячусь Прячусь и едва достигла того, что он не видит, как я сплю, о чем мечтаю, чего надеюсь и жду. Я от этого преследования чуть не захворала, не видалась ни с кем, не писала ни к кому, и даже к тебе, и чувствовала себя точно в тюрьме. Он как будто играет, может быть, даже не хотя со мной. Сегодня холоден, равнодушен, а завтра опять глаза у него блестят и я его боюсь как боятся сумасшедших хуже всего то что он сам не знает себя и потому нельзя положиться на его намерения и обещания сегодня решится на одно а завтра сделает другое он нервозен впечатлителен и страстен так он говорит про себя и это кажется верно он не актер не притворяется для этого он слишком умен и образован и притом честен «Такая натура», — оправдывается он. Он какой-то артист. Все рисует, пишет, фантазирует на фортепиано и очень мило. Бредит искусством, но, кажется, как и мы, грешные, ничего не делает и чуть ли не всю жизнь проводит в том, что поклоняется красоте, как он говорит, просто влюбчив по-нашему. Как помнишь, Дашенька Семечкина которая была однажды заочно влюблена в испанского принца, увидевший портрет его в немецком календаре, и не пропускала никого, даже настройщика Киша. Но у него есть доброта, благородство, справедливость, веселость, свобода мыслей, только все это выражается порывами, и оттого не знаешь, как с ним держать себя. Теперь он ищет моей дружбы, но я и дружбы его боюсь. «Боюсь всего от него. Боюсь...» Тут было зачеркнуто целых три строки. «Ах, если б он уехал отсюда!» Страшно и подумать, если он когда-нибудь... Опять зачеркнуто несколько слов. «А мне одно нужно — покой. И доктор говорит, что я нервная, что меня надо беречь, не раздражать. И слава богу, что он отвердил это бабушке. Меня оставляют в покое». Мне не хотелось бы выходить из моего круга, который я очертила около себя. Никто не переходит эту черту. Я так поставила себя, и в этом весь мой покой, все мое счастье. Если райский как-нибудь перешагнет эту черту, тогда мне останется одно — бежать отсюда. Легко сказать — бежать. А куда? Мне вместе и совестно, он так мил, добр ко мне. К сестре, осыпает нас дружбой ласками, еще хочет подарить этот уголок, этот рай, где я узнала, что живу, не прозибаю. Совестно, зачем он расточает эти незаслуженные ласки, зачем так старается блестать передо мною и хлопочет возбудить во мне нежное чувство, хотя я лишила его всякой надежды на это. Ах, если б он знал, как напрасно все! Ну, «Теперь скажу тебе кое-что о том...» Письмо оканчивалось этой строкой. Райский дочитал и все глядел на строки, чего-то ожидая еще, стараясь прочесть за строками. В письме о самой Вере не было почти ничего. Она оставалась в тени. Освещен один он, и как ярко! Он все думал над письмом, оглядывая его со всех сторон. Потом вдруг очнулся. «Это опять не то письмо. То на синей бумаге написано», — резко сказал он, обращаясь к Вере. «А это на белой». Но Веры уж не было в комнате.